Глава четвёртая Я смотрела на эту невысокую, миловидную девушку и не понимала, что происходит. Как такое вообще возможно? Может, это какой-то эксперимент над людьми? Над нами с Таней. Но от этой мысли я сразу отказалась, ибо никогда не верила во всякие там теории заговора. «Ложись рядом, потом поговорим», быстро шепнула я подруге. «И не истери, хорошо?» Таня кивнула и полезла под одеяло с таким обалдевшим лицом, что, несмотря на ситуацию, мне захотелось смеяться. Похоже, истерика скорее начнётся у меня. «Давайте водички родниковой выпейте. Давайте, Софьюшка!» Старушка поднесла к губам Тани кружку. «Кричали-то как! Небось, горлышко пересохло!» Подруга принялась послушно пить воду, наблюдая за женщиной из-под края кружки. А я лихорадочно размышляла, как избавиться от заботливой нянюшки. «Нянюшка, а молочка можно?» — попросила я, надеясь, что это сработает. «Молочка? Ах вы, моя деточка! Сейчас принесу, сейчас!» Она быстро пошла к двери, переваливаясь, как утка. «Молочку полезно, оно силы даёт!» Как только мы остались одни, Таня поставила кружку на столик и прошептала. «Это что, розыгрыш какой-то? Галя, это правда ты?» «Я, Танечка, это я», — горячо заверила я подругу. «Только происходит нечто совсем непонятное». «Помню только, как полезла в погреб за тобой», — прошептала Таня. «Потом темнота и вот это вот всё». «Необъяснимое переселение в другие тела. Мы что, умерли?» От этой догадки у меня засосало под ложечкой. «Если бы мы умерли, то попали бы на небеса», как-то не совсем уверенно произнесла подруга. «А не в царские времена». «Почему царские?» Я все еще с трудом воспринимала происходящее. «А какие?» Таня прищурилась. «Ты разве не обратила внимания, во что одеты женщины? Какой странный интерьер в этих комнатах?» «Ты и в этом теле плохо видишь?» — спросила я, глядя, как она морщит нос. «Нет, нормально вижу», — радостно заявила Таня. «Даже хорошо». «Тогда не щурься». «Не буду», — пообещала она и спросила. «У тебя тоже всё тело ломит. У меня такая шишка на затылке». «Да, старушка сказала, что мы с какого-то балкона упали», — вспомнила я её слова. «Вернее, не мы, а...» «Я совсем запуталась». «Дела...» — протянула Таня, потирая виски. «Умом понимаешь, что такого быть не может. А оно ведь есть...» «Значит так, давай действовать по ситуации. Мне очень хотелось быть в этот момент собранной, готовой к борьбе с трудностями, но от напряжения лишь ещё сильнее разболелась голова. Главное сейчас не орать на каждом углу, что мы — это не мы. Иначе всё может плохо закончиться. Для нас. «Думаешь, прибьют?» Таня снова прищурила глаза, но тут же широко раскрыла их, увидев мой взгляд. «Да не щурюсь я, не щурюсь!» Кто знает, где мы и что у них здесь за нравы. Мне очень хотелось посмотреть на себя в зеркало, Но этот порыв сдерживал страх. «Как я выгляжу?» «Хорошенькая», — Таня принялась внимательно разглядывать меня. «Брюнетка, волосы волнистые, губки бантиком. На вид лет восемнадцать-девятнадцать. Ты видела себя в зеркало?» — спросила я, ощущая, как меня начинает охватывать лёгкий мандраж. «Да», — горько вздохнула подруга, осторожно прикасаясь к своему лицу. «Девчонка. Молоденькая совсем. Кстати, мы с тобой очень похожи. Судя по разговору старушки, мы сёстры в этом мире. Или в этой реальности. Или...» Я застонала и откинулась на подушке. Опять запуталась. «Я всё ещё надеюсь, что это сон». Таня прилегла рядом. «Лежим себе сейчас в больнице под капельницей. От наркоза отходим». «Кто же нас в погребе нашёл?» — хмыкнула я. «Если только прошла неделя, и соседи всполошились, так за это время можно...» Я не стала договаривать, но Таня поняла меня. Её лицо стало хмурым, она сложила на груди руки и задумалась. Вернулась нянечка с молоком. Она суетливо разливала его по чашкам, что-то приговаривала, но у меня так разболелась голова что я с трудом понимала, о чём она толкует. Но вдруг знакомое название резануло слух, приводя в тонус. «А потому что чёрные воды в упадок приходят. Когда ваш батюшка покойный последний раз ремонты делал? Всё, денег нет. Откуда ж им взяться, если в карты до утра играть, да последнее из дома тащить? Ох, душа заблудшая. Царствие ему небесное. Может, там успокоиться». «Чёрные воды? Мы в заброшенной усадьбе. Вернее, в усадьбе, которая в наше время была заброшенной». Я покосилась на Таню. Подруга смотрела на старушку, приоткрыв рот, а её глаза стали как два юбилейных рубля. «Пойду я, скажу Евдокии, чтобы чего на стол собрала. Скоро доктор приедет. Надо бы на его попотчивать, чем Бог послал». Нянечка улыбнулась нам. А вы отдыхайте, голубочки, молочко пейте. Она вновь ушла, а мы резко повернулись друг к другу. «Галя, не нужно нам было вещи из тайника брать», — зашептала Таня. «Это из-за них всё случилось». Версия была правдоподобной. Ведь всё произошло именно после того, как мы притащили домой Библию и шпильку. «Но зачем мы здесь?» Ведь всегда есть причина и следствие. Просто так в прошлое высшие силы не забрасывают, сказала я, покрываясь липким потом от страха. Таня: А что если это навсегда? Между нами воцарилось молчание. Я посмотрела на подругу и заметила слёзы на её глазах. Танечка, я прошу тебя, не плачь. Слышишь? Главное, мы вместе. Вдвоём ведь не так страшно. Да, ты права. Она грустно усмехнулась. «Мы вдвоём огромная сила. Только вот заперты мы в телах юных девушек, а с ними в прошлом уж точно не церемонились. Как бы нас замуж не выдали или в монастырь не отправили». «Кто это сделает?» Попыталась я её успокоить. Папенька отдал Богу душу. Кстати, сестрица тоже. Глашка это о какой-то сестре убиенной говорила, мол, ты на неё похожа. Матери, видимо, тоже нет. Ведь, узная она, что её дочери в себя пришли, уже примчалась бы. Ещё одна сестра. Таня сдвинула брови и медленно поползла по подушке вверх. А не её ли мы нашли вещи? Я как-то даже об этом не подумала. Ничего себе. Нужно узнать, что здесь произошло, но сначала осмотреться. На удивление во мне начал пропадать страх уступая место странному азарту. Осторожно, не спеша, чтобы нас ни в чём эдаком не заподозрили. Да, а если что, мы всегда можем списать какую-нибудь оплошность на последствия отпадения. Глаза Тани заблестели. Скорей бы стеники до да шишки прошли. Такой ты мне нравишься больше. Я обняла подругу. Только вот непривычно видеть вместо своего четырёхглазика молодую девочку. «Зато какие перспективы в личной жизни!» Таня снова вытянулась на кровати, закинув руки за голову. «Если, конечно, с умом подойти». «С такого ракурса я на наше перевоплощение не додумалась посмотреть. Ну и Татьяна». Под окнами раздался стук лошадиных копыт, сквозь который слышался скрип. «Что это?» Переборов головокружение, я подошла к окну и, отодвинув штору, посмотрела на улицу. О, Боже! Всё, что я смогла из себя выдавить. Это... это... Передо мной раскинулся настоящий двор старинной русской усадьбы. Только не такой, как я себе представляла. Из окна были видны белоснежные стены боковых пристроек, ротонды, окружённые лестницами и... Грязь, по которой бегали куры, ходили, вытягивая шеи, здоровенные гуси. Но вишенкой на торте была лежащая в луже свинья. Она довольно похрюкивала, переворачивалась с бока на бок и выглядела очень счастливой. Возле лестницы стоял удивительный экипаж, похожий на старинную коляску, на козлах которой сидел бородатый мужик в красной рубахе. Гали, что там?» — послышался взволнованный голос Тани. — Что ты увидела? — Словами это не описать. Тихо ответила я, прижимаясь лбом к прохладному стеклу. — Иди сама посмотри.